Внезапно я услышал о смерти Иерусалима, и сразу за первой вестью пришло точнейшее и подробнейшее описание рокового события. В то же самое мгновение созрел план Вертера. Составные части целого устремились со всех сторон, чтобы слиться в плотную массу. Так вода в сосуде, уже близкая к точке замерзания, от малейшего сотрясения превращается в крепкий лед. Удержать редкостную добычу, отчетливо увидеть перед собой произведение со столь значительным и многообразным содержанием, разработать его во всех частях, мне было тем важнее, что я опять попал в весьма досадное и еще более безнадежное, чем в Этфлоре положение, не сулившее ничего, кроме огорчений и неудовольствия. В новой непривычной среде завязывать новые отношения – сущая беда. Вопреки своей воле, мы нередко оказываемся привлеченными к неоправданному участию в чужих делах. Нас мучит половинчатость такого положения, и тем не менее мы не видим возможности не сделать его более цельным, не попросту от него отказаться. Госпожа фон Ларош выдала старшую свою дочь замуж во Франкфурт, часто ее навещала и никак не могла примириться с этим новым положением, которое сама же и создала. Вместо того, чтобы радоваться ему, или, напротив, что-нибудь предпринимать для изменения такового, она исходила в ламентациях, словно ее дочь и вправду была несчастна, хотя оставалось непонятным, в чем состоит это несчастье, так как она всем была ублаготворена, и муж решительно во всем ей потворствовал. Я был радушно принят в их доме, и там встретил довольно обширный круг людей, способствовавших этому браку или искренне желавших счастья хозяевам. Настоятель церкви святого Леонгарда Думейц удостоил меня доверия, даже дружбы. Это был первый католический священнослужитель, которого я близко узнал. Человек светлого ума, он прекрасно и проникновенно рассказал мне о вере, обрядах, о всех внешних и внутренних обстоятельствах этой старейшей из церквей. Далее мне вспоминается отличная, сложенная, хотя уже не молодая женщина, госпожа сербиер Познакомился я также и с другими семействами, в том числе с семейством алезина Швейцар. С сыновьями всех этих семейств я вступил в доброприятельские отношения, продолжавшиеся долгое время. Словом, как-то вдруг сроднился с чужим мне кругом и уже не мог не принимать участия в развлечениях и занятиях, ему свойственных, включая чтение религиозных трактатов католических богословов. Мои прежние отношения к молодой хозяйке дома, собственно говоря, братские, продолжались и после ее замужества. Я был ее ровесником и вдобавок единственным из всех ее окружавших, в ком ей слышались отголоски привычных с юных лет, Ум и настроений. Между нами царило взаимное доверие, и, хотя никакие страстные чувства нас не связывали, эти отношения принесли с собой немало тягостного, ибо она тоже не умела свыкнуться с новой средой, и, несмотря на все житейские блага, в этом мрачном купеническом доме, где на нее легли обязанности мачех и нескольких детей, тосковала по солнечной долине эрен И своей беспечной юности. Я оказался запутанным в семейные отношения, не будучи заинтересованной стороной и без возможности что-либо в них изменить. Когда в доме царил мир, все это казалось само собой разумеющимся. Но стоило случиться какой-нибудь размолвки, как ее участники начинали взывать к моему сочувствию. Я же своим отзывчивым вмешательством скорее ухудшал, чем улучшал дело. Прошло еще немного времени, и такое положение сделалось невыносимым. Все житейские дрязги, приистекающие из половинчатых отношений, ложились на меня двойным, тройным бременем, и мне снова понадобилось совершить насилие над собой, чтобы от всего этого отойти. Смерть иерусалима, бывшая следствием его несчастной любви к жене друга, стряхнула с меня оцепенение. А так как я не просто созерцательно отнесся к тому, что происходило с ним и со мною, и был до глубины души взбудоражен тем, что творилось во мне сейчас, то я неизбежно вдохнул в начатую вещь весь пыл моей души, не делая различия между вымыслом и действительностью. Я полностью отгородился от внешнего мира, запретил даже друзьям посещать меня, да и внутренне отбросил все, что не имело прямого, «Касательство к моей работе» и напротив сконцентрировал все, что относилось к моему замыслу, пересмотрев под этим углом недавнюю мою жизнь, содержание которой еще не получило поэтического применения. В таких условиях, после длительной и тайной подготовки, я за четыре недели написал Вертера, не имея даже предварительной схемы целого или хотя бы разработки какой-нибудь одной части. И вот передо мной лежала уже готовая черновая рукопись с немногими помарками и поправками. Я немедленно отдал ее сброшуровать, переплести, ибо переплет для книги — то же, что рама для картины. Так виднее, являет ли она собой законченное целое. Вещицу эту я написал почти бессознательно, точно лунатик, и теперь, прочитав ее для того, чтобы внести кое-какие изменения и поправки, сам изумился и все же полагая что со временем рассмотрев ее как бы с известного расстояния я смогу внести еще ряд исправлений кое послужит ей на пользу я дал ее читать моим младшим друзьям на них она произвела тем большее впечатление что против обыкновения я заранее ничего им о ней не рассказывал и даже не упоминал об этом в своем замысле разумеется их тоже в первую очередь поразил самый сюжет И таким образом настроение у моих друзей создалось прямо противоположное моему. Мне эта вещь, более чем какая-либо другая, дала возможность вырваться из разбушевавшейся стихии. По моей или чужой вине, в силу житейских или случайностей, или вольного выбора, преднамеренности или поспешности, упорства или уступчивости, своенравно и грозно бросавший меня то в одну, то в другую сторону. Я чувствовал себя точно после исповеди, радостным, свободным, получившим право на новую жизнь. Старое домашнее средство на сей раз оказалось для меня целительным. Но если я, преобразовав действительность в поэзии, отныне чувствовал себя свободным и просветленным, то мои друзья, напротив, ошибочно полагали, что следует поэзию преобразовать в действительность, разыграть такой роман в жизни и, пожалуй, еще и застрелиться. Итак, то, что вначале было заблуждением немногих, позднее получило широкое распространение, и эта книжечка, для меня столь полезная, заслужила славу высшей степени вредоносной. Однако все зло и все бедствия, будто бы ею учиненные, могли быть предотвращены по чистой случайности, ибо вскоре после ее возникновения ей уже грозила опасность быть уничтоженной. Вот как это произошло. Мерк незадолго до того возвратился из Петербурга. Поскольку он вечно был занят, я и вообще-то мало говорил с ним о Вертере же, переполнявшем мое сердце, и вовсе ничего ему не сказал. Однажды он явился ко мне в самом, что ни на есть, неразговорчивом настроении. Почему я предложил ему меня послушать. Он уселся на канапе, а я письмо за письмом начал читать ему свой роман. Показал я довольно долго, не выманив у него ни малейшего знака одобрения, потом стал читать патетично и с нажимом, но каково же было у меня на душе, когда он, воспользовавшись мгновенной паузой, воскликнул. Что ж, очень мило. И ни слова более не сказав удалился, оставив меня в полнейшем отчаянии. Я был вне себя. Мои произведения, конечно, доставляли мне радость. Но в первое время я не имел о них суждения, и сейчас проник с уверенностью, что погрешил против сюжета, тона и стиля, и вправду довольно сомнительных. Словом, написал нечто несуразное. Если бы в камине горел огонь, я бы тотчас же бросил в него мою рукопись. Но я взял себя в руки и провел несколько мучительных дней, покуда Мерк наконец не признался мне, что в тот момент находился в самом страшном положении, в каком только может находиться человек поэтому он ничего не видел и не слышал, и даже не знает, о чем шла речь в моей рукописи. За это время его дела более или менее уладились. Надо сказать, что Мерк, когда на него находил приступ энергии, умел справляться с самыми невероятными трудностями. Юмор его к нему вернулся и стал только еще более едким. Он разбронил меня в самых грубых выражениях за намерение переработать Вертера и потребовал, чтобы я его печатал как есть. Я велел изготовить чистую рукопись, но она недолго оставалась у меня в руках. Случилось так, что в день свадьбы моей сестры и Георга Шлоссера, когда наш дом был полон радостной суеты и сиял огнями, пришло письмо от Вейганда из Лейпцига с просьбой прислать ему какую-нибудь рукопись, будя у меня таковая имеется». Это совпадение счел за счастливый знак, отослал ему Вертера и был очень доволен, что полученный за него гонорар не весь ушел на уплату долгов, понаделанных мною из-за Гетта фон Лихенгена. Действие моей книжечки было велико, можно сказать, даже огромно, главным образом потому, что она пришлась ко времени. Как клочка тлеющего труда, достаточно чтобы взорвать большую мину так и здесь взрыв происшедший в читательской среде был столь велик потому что юный мир сам уже подкопался под свои устои потрясение было таким большим потому что у каждого скопился избыток взрывчатого материала преувеличенных требований неудовлетворенных страстей и воображаемых страданий Нельзя спрашивать публике, чтобы она творение духа воспринимала столь же духовно. В сущности, внимание ее было привлечено только содержанием Вертера, его материей, в чем я мог уже убедиться на примере своих друзей. А наряду с этим снова всплыл старый предрассудок, основанный на уважении к печатному слову. Каждая книга, мол, непременно задается дидактической целью. Но художественное отображение жизни этой цели не преследует. Оно не оправдывает, не порицает, а лишь последовательно воссоздает людские помыслы и действия, тем самым проясняя их и просвещая читателей. На рецензии я особого внимания не обращал. Мое дело было сделано, теперь пусть уважаемые господа справляются со своим. Между тем мои друзья не приминули все их собрать и, будучи посвящены в мои замыслы, Немало над ними потешались. Радости юного Вертера, с которыми выступил Николай, дали нам повод для разнообразных шуток. Радости юного Вертера, пародия Николай, вышла осенью 1774 года. Упомянутый ниже диалог между Лоттой и Вертером был озаглавлен анекдот, добавленный к радостям юного Вертера. Этот, в общем-то, достойный и знающий человек, за которым числилось немало заслуг, с давних пор не сводить и устранять все, что не совпадало с его образом мыслей. Каковой он в силу своей умственной ограниченности почитал за единственно правильный. Теперь он обрушился на меня, и его полемическая брошюрка вскоре попала в наши руки. Изящнейшая виньетка Ходовецкого доставила мне искреннее удовольствие и я раньше преклонялся перед этим художником. Ходовецкий Даниэль 1726-1801 годы жизни известный немецкий график и иллюстратор, в частности, автор иллюстраций к страданиям юного Вертера и Герману и Доротеи Гёте. Литературная же подделка Николая была скроена из небеленного домотканного холста, делать который погрубее и попрочнее давно уже исхитрился человеческий разум. Не понимая, что здесь ничему уже нельзя помочь, ибо цвет вертеровой юности с самого начала подточен могильным червем, автор до страницы 214 оставляет мой текст в покое. Когда же отчаявшийся человек готовится к последнему шагу, предусмотрительный врач-психиатр умудряется подсунуть своему пациенту пистолет, заряженный куриной кровью. Тут разыгрывается довольно грязный спектакль, но беды не случается. Лотто выходит за Вертера, и к общему удовольствию наступает счастливый конец. Вот все, что сохранилось в моей памяти. Больше мне эта книжонка на глаза не попадалась. Виньетку я вырезал и положил к любимым моим гравюрам. Затем в качестве тихой, но коварной мести я написал небольшое стихотворение «Николай на могиле Вертера», которое воспроизвести здесь, впрочем, не решаюсь. При этом во мне опять проснулась страсть к драматизации. Я сочинил прозаический диалог между Лотой и Вертером, получившийся довольно задорным. Вертер горько жалуется на то, что его спасение посредством куриной крови так неудачно закончилось. Он остался жив? но выбил себе оба глаза. Теперь он в отчаянии. Быть супругом Лоты и ее не видеть, тогда как ее прелестный облик во всей его совокупности ему, пожалуй, дороже тех сладостных подробностей, которые он может познать на ощупь. Лоте, такой, какой мы ее знаем, слепой может тоже не очень-то с руки, поэтому оба они на все лады бронят николая за то, что он без спроса вмешался в чужие дела». В этом юмористическом диалоге, словно бы в предчувствии будущего, говорилось о злосчастном самомнении Николая, понуждавшем его заниматься вещами, в которых он ничего не смыслил и умел только понаделать неприятности себе и другим, отчего в конце концов, несмотря на свои несомненные заслуги, вовсе утратил почетное положение в литературе. Оригинал «Веселой шутки» не был переписан и с годами затерялся. Я с особой нежностью относился к этой безделке. Чистая и страстная любовь обоих молодых героев была скорее возвышена, чем ослаблена трагическим положением, в котором они оказались. Вся вещица была проникнута большой мягкостью, и даже противник в ней изображался с беззлобным юмором. Не совсем учтиво выражалась только сама книжка – подражание старинным виршам, говорившее. «Опасно я кажусь давно, чванливому их сброду. Чурбан, когда идет на дно, бронит за глупость воду. К чертям берлинский хор попов, и к бесу отлучения А кто моих не понял слов, начни сначала чтения.